Глава девятнадцатая. Артем налил кружку чая и вышел на крыльцо. 6 часов утра а градусник уже показывает отметку в 30 градусов плюса. Ночью прошел сильный ливень, который в течение часа отчаянно барабанил по оцинкованной крыше небольшого домика, но сейчас от ночного гостя не осталось и следа. Даже роса на траве отсутствует. Солнце обещает тщательную прожарку ближе к полудню. Ни прохладного ветерка, приносящего свежесть, ни облачко на небе способно спрятать палящее солнце. Опустившись в удобное кресло, Артём поставил кружку на столик и стал вспоминать события пятилетней давности. Воспоминания вещь неконтролируемая. Сколько ни старайся, забыть не получится. А чем больше пытаешься забыть, тем назойливее и крепче они укрепляют позицию. Счастлив тот, кто может не помнить. Стереть ненужную информацию из памяти и начать жизнь с чистого листа. Артем не пытается забыть. Напротив, в его доме все напоминает о былом. Фотографии рисунки. Память о невернувшихся. Прошло долгих пять лет, но Артём, как сейчас, помнит возвращение японца Таро. Худой и уставший, он принёс недобрую весть. Шухов и Смирнов не вернутся. Они ушли в неизвестность, прихватив с собой майора Руслана Уфимцева. Ушли странствовать по мирам или стали частицы чего-то великого. Никто так ничего и не узнал. Зацепок не осталось. Артём несколько раз посещал гору мертвецов, на всё впустую. Избранные исчезли. А были ли они на самом деле избранными? Нас обманули. Обманули по-крупному, поставили на краю гибели, обрекли на вымирание, истребив большую часть. Те, кто сумели выжить, — ничтожные крупицы. Все изменилось. Человек больше не велик, как прежде. Теперь всем заведуют древние. Титаны, так их назвали люди. Великое изменение. Шохов хотел освобождения, уничтожить закон, освободить реальность от программы уничтожения защитных систем, дать людям самим решать свою судьбу. Возможно, Игнат хотел заменить закон собой, но у него ничего не вышло. Все мы оказались пешками в руках более высокого разума. Древние не проявили агрессии. Они остались к людям абсолютно нейтральны и совсем не попадались на глаза. Древние уничтожили остатки программы уничтожения, превратив ее в ничто. Шухов был всего лишь инструментом, полностью справившимся с возложенными на него задачами. Он вобрал большую часть закона в себя и ушел в неизвестность. Древние повылазили из норы и заняли лидирующие позиции. Расправившись с остатками закона, спрятавшись в головах своих творений, которых мы называли мутантами, древние изменили их. Перепрограммировали и отправили истреблять зараженных. Когда мутанты закончили грязное дело, древние просто освободили их. С зачатками разума и большой живучестью мутанты приспособились существовать как отдельный вид, не попадаясь людям на глаза и не причиняя вреда. Этого хотели люди. И этого добивался Игнат. Сейчас сложно понять. Любые изменения создают дискомфорт. Многие хотят вернуть прежний мир, но он исчез. Как раньше уже не будет. Артём сделал глоток остывшего чая и бросил взгляд на лес, начинающийся в полукилометре от деревни. Деревни, которая стала для нее родной. Всего-то 130 с лишним жителей. Все дома новенькие. Люди так и не смогли вернуться в города. Бетонные памятники было увеличие человека разумного. Приглядевшись, Тёма увидел, как из леса вышел человек. Остановившись на краю, он поклонился деревьям и направился в сторону деревни. Старик Пахом. Заядлый грибник и ягодник. Один из немногих, умеющий договариваться с лесом. Люди больше не рубят деревья. Просто не могут сделать этого физически. Лес стал живым. Коллективный разум. И в этом абсолютно и полностью заслуга древних. Изменения? Изменилось многое. Больше нет фонящих электростанций и ядерных боеголовок. Древние очистили планету от мусора, оставленного после себя людьми. Биологического, химического и прочего оружия тоже не существует оперируя реальность древние исключили возможность создания оружия массового поражения люди больше не воюют между собой теперь вся злость направлена на древних невидимый агрессор раздражает несмотря на то что агрессором не является такова человеческая природа нам нужно воевать артем допил чай поднявшись с кресла быстрым шагом направился к приближающемуся деду В высокой траве пугливо застрекотал дрозд и стал короткими полетами перемещаться по полю пытаясь увести невесть откуда взявшийся человек от гнезда Тема перешел на бег. Здорово, пахом! воскликнул Артем, остановившись в паре метров от деда. Здорово, Темыч! глухим голосом ответил тот. Не спится, надумал в лесок прогуляться? Нет, от нечего делать шатаюсь, ответил Артем, подмечая полную корзинку переросших грибов и литровую банку земляники. Лес не злится? Сегодня нет, ответил старик, но на мозги давил. Того и гляди, сознание потеряю. Артем с опаской покосился на плотную березовую стену. Измененный лес! Попробуй подойди к нему с топором и плохими намерениями, расплавит мозги. Потом не то, что улыбаться всю оставшуюся жизнь будешь, дышать забудешь. Помрешь и станешь удобрением. Но с лесом можно договориться. Убирать мертвые деревья, лечить живые, сажать новые. Симбиоз. Люди быстро учатся, особенно на примерах себе подобных. Три года назад в западной части материка группа ярых лесоненавистников попыталась сжечь небольшой лесок. Говорят, что от них даже следов не осталось. Вмешательство древних или сам лес постарался. «Какой-то ты задумчивый в последнее время», — пробормотал пахом и направился в сторону деревни. «Заходи через час, картошкой с грибами угощу», — крикнул он, отдаляясь. «Зайду обязательно», — ответил Тем и пошел к лесу. Чем ближе приближаешься, тем сложнее становится. Голова начинает раскалываться и становится тяжелой. Первое, что нужно сделать, — поздороваться. Остановившись в пяти метрах от деревьев, Артём припал на одно колено и наклонил голову. «Здравствуй», — поприветствовал он. Ответа не последовало, но давление на голову уменьшилось. Ему разрешили войти. Ненадолго. Минут 20-30. Тёма убивал, и лес это чувствует, а убийц он не жалует. «Спасибо за гостеприимство, но я в другой раз зайду», — подумал Тёма и, сломя голову, помчался обратно в деревню. День прошел как обычно. Долго. Артём трудился по дому, помогая супруге, ходил по деревне, тренировал мальчишек. Ничего интересного для человека, привыкшего получать адреналин совершенно иным способом. Душа требует эмоциональной разгрузки. Рыбалка в реке Обь – не выход. Лазить по горам тоже. Тёма давно не получал вести от Егоры, и мало-помалу начал тревожиться. Ближе к полуночи нагрянул Матвей Савельев. Без предупреждения, как обычно. По-быстрому организовав стол, они уселись на террасе. С чем пожаловал? Спросил Тёма, замечая, что за прошедшие пять лет в волосах Матвея прибавилось седины. Потеря двоюродного брата далась ему не так просто. На лице стало больше морщин, но форму он не растерял. «Тебе не надоело сидеть в деревне?» — спросил Матвей, намазывая сметану на хлеб и обильно сдабривая ее густым вареньем. «Все еще продолжаешь поиски?» «Продолжаю», — ответил Тема. «Но уже не так часто. Жена ругается, детей нужно воспитывать. Деревня на мне. У нас же все слажно, Сено нужно на зиму заготовить. Дрова, с которыми большие проблемы. Сухарки и гнилушки плохо горят, а нормальные деревья нынче рубить непопулярно. Кизяк насобирать, уголь притащить, топливом для дески запастись. Постоянно в работе. Можешь не продолжать, сказал Матвей. Не буду. Лучше ответь не на вопрос. Это мы хотели. Именно поэтому я приехал, сказал Матвей. Нужно менять уровень жизни. Люди начинают глупеть. Требуется переселение, и создание больших поселений. Всего пять лет прошло, а уже много изменилось. Это было неизбежно, сказал Тёма. Человечество не спасти. Нас слишком мало.